Волокна. Пищевые волокна или клетчатку в зерновых следует считать вредными для здоровья. Пищеварительная система человека очень уязвима. Посмотрите, сколько в мире людей с проблемами пищеварения. причем 9 из 10 живут в США. Для нашей пищеварительной системы требуются мягкие растворимые волокна, содержащиеся во фруктах и мягких овощах. Однако волокна злаков грубые, шероховатые и колкие, словно измельченное стекло. Специалисты по питанию называют такие волокна нерастворимыми. Они раздражают пищеварительную систему. Раздражение слизистой оболочки кишечника считается фактором риска при самых разных заболеваниях, в том числе при язве, дивертикулезе, спастической толстой кишке, целиакии, болезни Крона, колите синдроме раздраженного кишечника и раки толстой кишки. Из-за присутствия нерастворимых волокон в кишечнике пища проходит его быстрее, чем при нормальных условиях, в результате чего уменьшается усвоение питательных веществ. В сочетании с раздражающим качеством нерастворимых волокон это быстрое перемещение пищи приводит к синдромам недостаточности всасывания, дефициту питательных веществ и общему ухудшению состояния здоровья. При производстве очищенной муки остаются отруби. Эти безвкусные и раздражающие кишечник отходы затем упаковывают и продают потребителям, причем по завышенной цене, под видом полезного для здоровья продукта. Нас кормят отходами производства И еще говорят, что это полезно для здоровья. Если каким-то продуктом нельзя насытиться в полном смысле этого слова, значит он, судя по всему, не годится для нашего пропитания.